Шоколадный батончик он не съел и настоял на том, чтобы вернуть их мне. Воду выпил, но не от жажды. После стрельбы из ружьям не требовался блекчить, объяснил он. Карл на скорой поехал с Дени в больницу. Позднее в палате, куда его определили, Анна, а не Чив, была со мной, когда я рассказывал Дени о смерти его отца. Жон из спартанцев, секретной опоры нашего мира. На чёрном от сажи, засыпанном золой втором этаже мы нашли останки датуры.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 У них не было ни времени, ни желания позаботиться о своих мёртвых. Я оторвал глаза от ботин, как глядел на ночную пустыню Махавик, которая окружала развлекательный комплекс, гадая, что же заставил Роберта уйти. Может, придет день, когда какой-нибудь турист найдет мумифицированные останки мужчины, одетого в чёрное и босого, свернувшегося в клубок, забившегося в щель между двух скал, мужчины, который хотел покойиться с миром подальше от его требовательной богини.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 Вот и вода, которая ранее свободно протекала через многочисленные ячейки, выдавливала ворота, разводя половинки в стороны, пока не сломался замок. Хоть этакая версия меня не устроила, желания проводить независимое расследование у меня не было. Исключительно ради самообразования, Озибун Гричу одобрил бы моё стремление к знаниям. Я разобрался со значением слов, с которыми ранее не сталкивался. Мундунугу встречается в языках, на которых говорят многие племена Восточной Африки.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 Говорят, что опытному бакору с помощью особых заклинаний под силу украсть тибоненшу живого человека. Украй же тибоненшу другого бакора или у мундунугу в этой компании поражённых коровым бешенством считается выдающимся достижением. Шиваль на французском означает конь. Для вудуиста шиваль свежий труп, добытый из морга или другим путём, в которого он может вживить тибоненшу.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 выживаю, находя тонкую грань между реальным и нереальным, рациональным и иррациональным. Уход в рациональное это просто безумие, но следование только рациональному, отрицание загадочности жизни и её значения тоже безумие. И чтобы не задаваться всеми этими вопросами, необходима каждодневная работа, которая не даёт поднять голову, будь то блюда быстрого приготовления или установка на колёса новых покрышек.